Глава пятая. Страшное место. Жезлоносец вошел вслед за Гуинпленом. За жезлоносцем судебный пристав. За ним весь отряд. Тяжелая дверь захлопнулась. Она вплотную вошла в каменный проем. Было непонятно, кто открыл ее и кто запер. Казалось, засовы задвинулись сами собой. В некоторых старинных тюрьмах еще сохранились подобные механизмы, некогда служившие для вящего устрашения преступника. Превратник оставался невидимым. Дверь придавала тюремным воротам сходство с вратами ада. Эта дверь была задним ходом саутворской тюрьмы. В этом покрытом плесенью угрюмом здании ничто не противоречило мрачному виду, свойственному всякой тюрьме. Языческий храм, воздвигнутый некогда котью кланами в честь магонов, древних божеств Англии, ставший впоследствии дворцом Этелульфа и крепостью Эдуарда Святого, а в 1199 году превращенный Иоанном безземельным в место заключения, вот что представляло собой Саутворская тюрьма. Это сооружение вначале пересеченное улицей, подобно тому, как Шинансо пересекается с рекой в течение одного или двух столетий, было тем, что по-английски называется Гейт. То есть,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 Слышен был звон цепей. В Саутворскую тюрьму, старинное место пыток и изгнания бесов, вначале сажали преимущественно колдунов, как указывала полустершаяся двустишая, высеченная на камне над дверцей. Безноватые – это те, кого мучат многие бесы. Тот, кем владеет один бес.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 для всех прочих смертных, а также для покойников, ибо когда в тюрьме умирал заключенный, его труп выносили в эту дверцу. Тоже своего рода освобождение. Смерть — свобода, даруемая вечностью. Этим скорбным входом Гуинплена ввели в тюрьму. Переулок, как мы уже говорили, представлял собою выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый улицей для одного прохожего. Стены были неравной высоты. Высокая стена служила стеной тюрьмы, низкая — оградой кладбища. Эта ограда, за которой превращалась в прах тело, наполовину сгнившее в тюрьме, была не выше человеческого роста. Ее ворота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 нисколько не ослабляло мрачного впечатления от другой.